«Восемь. Это невозможно», — подумал Марк, вставая с дивана и подходя к окну. «Абсолютно невозможно. Он не мог набрать 112. Только не в тот момент. Да, это его номер мобильного означался в протоколе службы спасения, который неизвестно каким образом попал в медицинскую карту клиники. Но он не мог никуда звонить. Ударившись головой сначала о дверную раму, а затем о руль, он потерял сознание». Сразу же, а не спустя 14 минут после удара. В дверь постучали, и Марк обернулся в надежде увидеть невролога, которая несколько минут назад с озабоченным лицом покинула комнату. Но на пороге стоял профессор Блейб с обаятельной улыбкой, которая наверняка украшала многочисленные рекламные проспекты клиники. «Что это значит?» — набросился на него Марк. «Я думал, что пришел сюда, чтобы забыть. Вместо этого я уйду из вашей клиники с еще более ужасными картинками в голове». «Доктор Лукас, я должен извиниться за поведение фрау Минарди. Это прискорбное недоразумение». «Недоразумение?» «У нее не было полномочий говорить об этом». «Полномочий?» Марк сцепил руки за головой. «Это означает, что я тогда действительно позвонил в службу спасения?» «Нет». Блейптрой сделал приглашающее движение рукой, но Марк предпочел остаться стоять у окна, а не садиться на диван. «Это был прохожий», — объяснил профессор. мужчина который первым оказался на месте аварии но у него не было с собой телефона поэтому он просунул руку через разбитое боковое стекло и достал ваш аппарат на улице одиннадцатью этажами ниже засигналили автомобили пробка или свадьба марк отодвинул кремовые ломели в сторону но из-за строительных лесов и брезентового навеса за окном не смог ничего разглядеть откуда вы это знаете профессор удивленно посмотрел на него В вашей медицинской карте есть копия протокола ДТП. В электронном письме вы дали разрешение на ознакомление с документами. Марк смутно припоминал скачанные формуляры квадратик в котором он поставил галочку. В тот вечер ему было все равно. Разве вы сами не видели этот отчет? Марк помотал головой, да он и не просил. Жуткие детали самого страшного дня его жизни были ему не нужны. Понимаю. сказал Блейб Трой. «Конечно, вы еще переживаете первую фазу траура. Первое — нежелание принимать. Вторая — сильные эмоции. Третья — поиск себя, освобождение. Четвертое — новое отношение к себе и окружающему миру». Марк знал эту классификацию. В его служебные обязанности входили в том числе разговоры по душам с пришедшими к нему в офис А эта схема помогала ему лучше понять ситуацию детей, которые потеряли на улице кого-то близкого. Однако на себя он эту схему примерять не хотел. «Я не отрицаю смерть Сандры», — запротестовал он. «Но хотите вытеснить это воспоминание?» «Я думал, это и есть тот путь, который вы предлагаете, профессор? Забыть?» Блейптрой Трой подошел к нему и встал рядом у окна. На улице было ветрено, и брезентовый навес на строительных лесах прогибался внутрь под порывами ветра. «Возможно, это прозвучит парадоксально», — сказал врач. «Но прежде чем забыть, необходимо вспомнить. Поэтому, я боюсь, нам придется еще раз вместе пройтись по всем обстоятельствам аварии». «Зачем?» — Марк обернулся к нему. «Чтобы не упустить никаких обрывочных воспоминаний, которые позже начнут прорастать из вашего подсознания, как сорняки». Блейб Трой положил руку, покрытую старческими пятнами Марку на плечо, и неожиданная близость ненадолго переломила его инстинктивную оборонительную позицию. Первая фаза — отрицание, вытеснение.